Лава 4. Прорываемся к лаборатории. С момента выхода нашей группы из здания и до самых ворот я косился глазами во все стороны. Вот честно, чуть косоглазие не заработал. Практически в каждом попавшем в моё поле зрения человеке мне мерещился клановый наблюдатель или шпион. Дошло даже до того, что Телорн прислал мне письмо, в котором было одно единственное слово. «Успокойся!» Только после этого я заставил себя немного расслабиться, но при этом не прекращая крутить глазами по сторонам. Уже за воротами, отойдя метров на сто, мы перестроились в боевой порядок. Кастра сразу вырвалась вперед метров на двадцать, прокладывая маршрут нашего движения, стараясь обходить крупные скопления монстров, если альтернативный маршрут не сильно нас задерживал. За ней уже шли остальные. Сначала я и Телор на одном уровне но если ширина дороги позволяла, держали между собой расстояние в пару метров. Тилорн постоянно держался слева от меня, двигаясь под первым номером, а я — справа. Хоть я и командовал всей группой, но вот в нашей двойке я шёл под вторым номером. За нами в таком же порядке с отставанием в пару метров двигались Кварц и Саргас. Их пара была под третьим номером. Хоть у нас было и нечётное количество человек, но нумерацию при движении в боевом порядке я оставил старую, проверенную временем в среде боевых групп разведчиков. У них всегда пары нумеровались отдельно, а бойцы внутри пары также отдельно. Эта система использовалась для уменьшения путаницы при боевом развертывании. Когда первая пара вступала в бой, все, кто следовал за ними, расходились вправо и влево, увеличивая площадь боевого соприкосновения. При этом чётные пары всегда уходили направо, а нечётные — налево. А вот внутри пары нумерация существовала для того, чтобы напарник мог вовремя заметить, что с тобой что-то случилось, потому что при любых маневрах бойцов первый номер всегда слева, ну или впереди, если перестраивались для движения цепочкой. А второй, соответственно, справа. Если первый номер неожиданно терялся из зоны твоей видимости слева, то сразу становилось понятно, что с ним что-то случилось. Так мы и двигались легкой трусцой, не останавливаясь, даже когда на нас выскакивали одиночные монстры. Учитывая, что при таком построении каждый наблюдал за своим сектором движения, любую мелкую опасность, пропущенную кастрой из-за высокой скорости движения, обнаруживали моментально и встречали огнем из всех стволов. Минут через 15 нашего движения что-то брызнуло разноцветными пятнами на периферии моего зрения, да настолько это было непривычно, что я моментально бросил команду в гарнитуру. Замри! После моей команды можно было подумать, что моих ребят, ну и девчонку, естественно, Поставили на паузу. Буквально в пару шагов погасив скорость, они практически превратились в статуи. Только небольшое монотонное движение грудной пластины, вздымающейся и опадающей так дыхание и бегающий взгляд по сторонам показывали, что это живые люди, а не изделия скульптора. Прям гордость берет, что я смог их выдрессировать настолько хорошо в столь короткое время. Тем временем мои глаза также бегали по всем возможным укрытиям, стараясь понять, что же привлекло мое внимание. Для осознания изменений мне понадобилось чуть больше секунды. На мини-карте появилась россыпь точек зеленого, красного и оранжевого цвета. Если судить по расположению точек по отношению к моей центральной, то зеленые — это бойцы моего отряда. А вот красные и оранжевые, похожи монстры. Вот только в чем разница между этими двумя цветными маркировками, было пока непонятно. Красных на данный момент было три. А вот оранжевых — аж пять штук. «У всех на мини-карте появились цветные отметки», — задал я шепотом вопрос в гарнитуру, на что получил четыре идентичных ответа «плюс». «Занять круговую и всем проверить системки. Ищем причину появления маркеров». Стянувшись в кучу и сформировав небольшой круг, ощетинившись оружием наружу, начали быстро копаться в логах и системках. Пока мы перестраивались, два маркера сменили цвет с красного на оранжевый. Оставшийся красный немного сместился, чуть приблизившись к нам. А вот три оранжевых почти погасли, оставив на своем месте только небольшие колечки того же цвета. Практически сразу, как начали проверять системки, на связь по рации вышла Кастро. Ей из-за закрытого шлема тяжело было общаться без гарнитуры. «У меня новое пассивное умение. Цитирую системку. Внимание!» «Отставить!» Оборвал я ее. Мне еще этого не хватало. «Скопирую и кинь письмо, а потом и информацию по умению. Не забываем, что нас могут слушать. Вчитавшись в полученные письма, я серьезно задумался. Самоумение просто великолепно. Не знаю, какие еще дополнительные возможности откроет это умение на новых уровнях, но даже сейчас оно весьма неплохое и очень сильно облегчит нам жизнь. Осталось только понять, насколько легко оно достанется и какие условия должны совпасть для его получения. Как показала практика, даже при одинаковом исполнении одного и того же действия не у всех открываются одинаковые умения, у некоторых вообще не открывается нужное. Так в свое время объяснял Саныч, еще когда я тренировался у него на полигоне и получал свои первые умения. Для многих умений нужно сочетание определенных моментов. Это могут быть характеристики, определенные навыки, достигшие нужного уровня развития, или вообще случайное стечение обстоятельств. Одинаковые умения получают только на начальных уровнях профессий, так сказать, базовые. А вот те, которые сервер выдает за самостоятельно выполненные действия, могут отличаться. По его словам, даже есть несколько умений, которыми обладают всего пару человек на весь альфарим Настолько уникальное сочетание разных моментов для них. Но тогда я почти все его слова пропустил мимо ушей. Вот только сейчас вспомнил часть его лекций. Блин, надеюсь, это редкое умение. Иначе будет очень тяжело вести бои с теми, у кого есть разведчики с таким скиллом. Для уверенности, что я все правильно понял, еще раз пробежался глазами по присланным текстам. Отправитель. Кастро. Текст письма. Вот такую системку получила. Внимание! Вы длительное время посвятили обнаружению опасностей для вашей группы, выполняя функции разведчика. Открыто пассивное умение маркировка противника. Теперь обнаруженных вами противников видят все члены вашей группы на своих картах. Отправитель, кастро, текст письма, а вот описание умения. Маркировка противника, описание. Все, кого вы обнаружите, будут отмечаться цветными маркерами на вашей карте и на картах всех членов вашей группы. Время активации, пассивное, длительность, постоянно, откат, 1 секунда, ограничение, отмечается только те, кто попал в зону вашей видимости. У меня сейчас просто мысли разбегаются от предположений, на что может повлиять повышение уровня этого умения. Временных ограничений нигде нет. Значит, в этих пунктах не будет понижения, как у большинства скиллов. Скорее всего, будут открываться какие-то новые грани умения. Ладно, поживем-увидим. Сейчас не время отвлекаться. Бросив взгляд на карту, заметил, что сейчас два красных маркера и всего одно оранжевое кольцо. Кастро, осмотрись. Сколько наблюдаешь монстров? Два. Понял. Выдвигаемся. Обсуждение умения только на базе. Отдав команду, я перекинул письма кастра остальным. Получается, что красный маркер — это те монстры, которые попадают в зону видимости Кастры. Оранжевые — это место, где последний раз она видела монстра. Спустя время от него остаётся колечко того же цвета, а потом вообще пропадает. Надо будет при первой же возможности сделать замеры времени, спустя которые меняются оранжевые маркеры. Дальше скорость нашего движения увеличилась. Благодаря появившимся маркерам на карте стало намного легче корректировать маршрут нашего движения. Да и одиночек, пропущенных, но замеченных кастрой, мы сразу отслеживали, и как только они начинали движение в нашу сторону, сразу встречали их во всеоружие. Заминка произошла только, когда мы прошли две трети пути. Передвигаясь по останкам третьего яруса навесной дороге мы немного расслабились, ведь серьезные монстры обычно не забираются так высоко. По банальной причине более слабые монстры, которыми они питаются чаще всего, стараются передвигаться по самому низу. Это, наверное, и сыграло с нами злую шутку. С одной из дыр в этом аналоге виадука выскочило множество сегментных щупалец коричневого цвета, напоминавшие склеенные ленты и листочки берез. Только каждый такой листок в ширину был сантиметров 30, а толщиной всего пару сантиметров. По краям каждого щупальца шли небольшие коготки, направленные в разные стороны и загнутые на манер крючков. Первой среагировала Кастро, взмыв в высоком прыжке и оставив после себя волну расходящегося кольцом облака пыли, поднятого с асфальта. Буквально за миг до того, как в то место ударило несколько щупалец. Я, отскочив спиной вперед, дал короткую очередь по щупальцам из автомата, но пули бессильно высекли искры, даже не сбив их с траектории движения. От встречи с этими щупальцами меня спас энергетический щит Телорна, которым он закрыл меня буквально в последний момент. кварцы и Саргас тем временем быстро отскочили на дистанцию, куда эти щупальца не доставали, и пытались повредить их из своего оружия, но у них ничего не выходило. Кастро приземлилась чуть сзади меня с тилорном и рванула вперед к ближайшему щупальцу, завертевшись елой вокруг него, нанося множество ударов раскрытой ладонью, сопровождая каждый удар импульсами. Нам с Телорном пришлось остановиться на месте. Я дальше продолжать отходить без прикрытия его щита не мог, а ему приходилось оставаться на месте, отражая выпады щупалец, чтобы далеко не удаляться от кастры, оставляя ей возможность быстро укрыться под защитой щита. Пока появилась пару секунд, быстро нащупал глазами табличку с именем монстра. «Ашатен, 37-й уровень». Имя этого моба висело прямо над дырой в дорожном покрытии, явно указывая, что основное тело монстра спряталось там. Это было хорошо. Теперь хоть знаем, куда нужно наносить основной урон. Развернув логи и быстро пробежавшись по ним, заскрипел зубами. «Вы нанесли 0 единиц проникающего урона существу Ашатен. Вы нанесли 0 единиц кинетического урона существу Ашатен. Вы промахнулись по существу Ашатен». Вы нанесли 0 единиц проникающего урона существу Ашатен. Вы нанесли 0 единиц кинетического урона существу Ашатен. Вы нанесли 0 единиц проникающего урона существу Ашатен. Вы нанесли 0 единиц кинетического урона существу Ашатен. Ладно, хрен с тентаклями. А как ты относишься к огоньку? Быстро сменив магазин на тот, в котором были патроны с плазменным сердечником, высунувшись из-за укрытия, всадил пару выстрелов в ближайшие щупальца, но это эффекта не принесло. Перепробовав почти все типы боеприпасов и убедившись в их бесполезности, начал хаотически искать выход из ситуации. Тилорн тем временем напоминал средневекового рыцаря, отражавшего выпады щупалец монстра своим щитом. При этом он старался в основном на щит их принимать по касательной, просто сбивая траекторию движения. Видно, экономил энергию. В некоторых случаях, когда приходилось отражать несколько щупалец одновременно с разных сторон, он пускал в ход молот, встречным ударом отбивая их в сторону. Кастро танцевала в нескольких метрах справа от нас, постоянно уклоняясь от атак, изгибаясь периодически под таким углом, как будто у нее нет костей. При этом постоянно нанося удары то ладонью, то подошвой ботинка, в которой, как оказалось, теперь встроены импульсные дюзы. Вот значит, как она так высоко подпрыгнула. В один из моментов, когда ей было неудобно нанести удар раскрытой ладонью, она, извернувшись, ударила тыльной стороной, где на костяшках находилась контактная пара разрядников. И тут случилось практически чудо. Полоса жизни Ашатена дрогнула буквально на мизер, образовав едва различимую, меньше волоска, полоску пустоты на баре его жизни. Вот это другое дело. Теперь есть шанс его уничтожить. «Главное, не придется возвращаться назад и делать достаточно большой крюк, теряя около получаса времени на обход этого препятствия». Осознав метод борьбы, сразу начал раздавать команды. «Он уязвим к электричеству!» «Принял, работаем!» Отозвался кварц, сразу как прекратилась стрельба. «Мне даже оборачиваться не надо было, чтобы понять, что они сейчас вдвоем с Саргасом что-то химичат убойное». «Кастро, назад! Усталость половина!» Отозвал я ее после того, как, мазнув взглядом по иконкам членов группы, заметил ее накопившуюся усталость. «Телорн, надо агр на себя набрать и продержаться пару минут». «Принял!» И с азартом в голосе добавил. «Есть чем эту тварь удивить! Вовремя забрал я заказ у технарей Отразив очередной выпад щупалец, Телорн отключил щит и, схватившись обеими руками за рукоять своего молота, провернул по оси несколько элементов. Видимо, активировал одну из возможностей его оружия. По всей поверхности ударной части молота выступили небольшие шипы, между кончиками которых начали бегать в сполохе миниатюрных разрядов. Сделав этим молотом пару взмахов, прибавляя инерции движению, он начал превращать щупальца в отбивную. Амплитуда ударов была настолько большой, что мне пришлось отскочить подальше, чтобы не попасть под дружественный удар. Эта консервная банка держался практически за самый край рукояти, да еще плюс длина рук. Выбравшись из зоны поражения щупалец и присоединившись к остальным, быстро проверил свои боеприпасы. И, к сожалению, констатировал, что у меня с энергетическим уроном только электромагнитные боеприпасы. Раскрыв информацию, детализовал энергетический урон, который указывался средним значением. Патрон нарезной 7,86 на 44 ЭМ. Урон кинетический, от 45 до 52. Урон проникающий, от 27 до 38. Урон энергетический, от 5 до 10. Электро, от 2 до 6. Магнитно, от 8 до 13. Состояние 100%. Вес патрона 2,9 грамма. Мелковат электрический урон. Надеюсь, он уязвим не исключительно к нему, а ко всему энергетическому. Сменив магазин, я вскинул ствол, выцеливая уязвимые места, но сразу же опустил его. Этот грёбаный пропеллер с лопастью в форме молоточка по имени Тилорн разошёлся не по-детски, постоянно мельтеша на траектории выстрела. «Волпер!» — раздался в наушнике голос кварца, привлекая моё внимание. Обернувшись, в последний момент поймал круглую фиговину сантиметров двадцати в диаметре. Покрутив её в руках, я поднял взгляд на кварца детонатору саргаса на что я кивнул показывая что понял костра со мной задача закинуть эту это блин ну не могли нормальное название придумать спешили пожал плечами кварц устройство иай и ф та зона поражения полтора метра угол поражения сфера урон энергетический электричество от 350 до 860. Состояние 23%. Вес 2,7 килограмма. Изготовители — кварц, саргас. «Ладно. Кастро, со мной. Задача закинуть это устройство вон в ту дыру!» Указал я пальцем, чтобы сомнений не осталось, о какой дыре я говорю. «Я прикрываю, ты прорываешься!» Дождавшись от неё кивка и отдав ей устройство, вызвал по рации наш самоходный пропеллер. «Тилорн, сдвинься влево, мы пройдем по правому флангу. Смотри, не зацепи нас!» Отвечать он мне не стал, а сразу начал сдвигаться влево, продолжая превращать в отбивную конечности монстра. Мы же рванули по правой стороне. Сначала я, скупо стреляя по самым опасным для нас щупальцам, а уже за мной кастра неся с собой устройство наших горе-изобретателей. Нанести какой-то значительный урон я даже не пытался. Мне хватало того, что каждая пуля заставляла их конвульсивно замирать на доли секунды. Буквально через пяток метров пришлось перейти на шаг. Слишком быстро приходилось менять цель для стрельбы, чтобы держать щупальца практически на одном месте. А тут еще и тилор обрадовал. «Энергии в молоте 15%!» «Шипурзионный катараксис мне на шею!» «Вовремя, блин!» На доле секунды отвлекшись, чтобы увидеть полосу жизни Ашатена, чуть не пропустил атаку одного из щупалец, но главное успел заметить, что Тилорн этой гадости снял чуть больше третьей жизни. Буквально через пару метров я уже окончательно завяз на одном месте. Меня едва хватало на то, чтобы переводить дуло с одного щупальца на другое. О прицельной стрельбе уже даже речи не шло. Да и целиться тут почти не надо. Вся стрельба на расстоянии полутора метров. «Кастро, давай!» — скомандовал я, окончательно поняв, что больше не продвинусь. Сразу после моей команды надо мной промелькнула тень нашего диверсанта, который, используя щупальца как опору для новых прыжков, Буквально за три секунды добралась до дыры и закинула туда устройство, сразу рванув назад. Семь секунд дело, и она снова стоит у меня за спиной. «Подрыв!» — отдал я приказ. Приказ-то отдал, но только потом подумал об эффекте. Это же не стандартное взрывное устройство, которое просто в клочья разносит противника, а этакий аналог электрошокера. Но ну и как любой подобный способ поражения приводит к конвульсиям, что нам Ашатен красочно и показал. «Мне с Кастро еще повезло. От нескольких щупалец мы увернулись, а потом упали плашмя на дорогу, где было более безопасно, потому что основная масса щупалец дергалась на высоте от метра до трех». А вот по Телорну они хорошо так прошлись, сняв процентов 10 здоровья. И это при его высоких показателях защиты от кинетического урона. Когда щупальцы успокоились и опали, я, подняв голову, выдал трехэтажную матерную тираду. «У Ашатена оставалось еще процентов 10 жизни». Спасало только то, что у него висел 30-секундный дебаф «Шок». «Бегом к дыре! 20 секунд, чтобы добить!» Заорал я во все горло. Рванув практически с низкого старта к дыре, на ходу сменил магазин на новый. Меня снова обогнала Кастера. Вот и пойми теперь. Так сказывается разница в весе амуниции, или она ловкость до десятки загнала. «Кастера вправо! Оставь сектор стрельбы!» «Приняла!» Тормознув возле самой дыры, она подалась чуть вправо и начала избивать основание, где сходилось десяток щупалец, кулаками, включая при каждом ударе разрядники. Я тем временем остановился перед дырой и автоматическим огнём начал заливать проём, где должно было находиться основное тело. Через пару секунд к нам присоединился Тилорн, но сделал буквально пяток ударов, после чего отошёл и начал что-то делать с рукоятью молота. «Я пуст, меня питание», — оповестил он нас шатеном и добили за десяток секунд, после чего все облегченно вздохнули. Заставила эта сволочь нас напрячься. «Три минуты отдыха, и двигаем дальше», — оповестил я остальных, а сам, усевшись на землю, начал забрасывать пустые магазины в рюкзак, доставая на их место уже полное. телорн тем временем полез зачем-то в дыру. «Тилорн, что ты там забыл?» — опередил меня с вопросом кварц. Этого Ашатена в базе данных исследовательского центра нет. Сейчас соберу данные, какие успею. Потом продадим информацию. А что, так можно было? Удивился я, вспоминая, как тащил мясоеда. Да, но это доступно только профессиям из научной ветки. Отозвался Тилорн уже из дыры. Давай тогда помогу. Сразу среагировал Кварц. Я сказал из научной, а не из технической. Не согласился он. Блин, тут нужна циркулярная пила с алмазным напылением. «Не могу шкуру этого гада вскрыть». Еще какое-то время его бормотание доносилось по радиосвязи, но я уже не прислушивался. Когда закончились отведенные три минуты, мы двинулись дальше, хоть Тилорн и бурчал себе под нос, что, мол, ему всего пару минут надо. Но я был непоколебим, мы и так сильно тут задержались. К моей радости остаток пути не принес нам неожиданных сюрпризов, а всю мелочь, которая нам попадалась, мы спокойно отстреливали еще на подступах. Последний километр мы двигались уже максимально скрытно по моему приказу. Не хотелось, чтобы нас обнаружили раньше времени. Заняв позицию в доме, который находился метрах в трёхстах от того здания, в котором была лаборатория, стали внимательно изучать его через оптику. За пять минут наблюдения обнаружили несколько мобов, спокойно перемещающихся по зданию и возле здания. Я уже было облегчённо вздохнул, решив, что мы обогнали конкурентов. Но моё внимание привлекла Кастро. «Волпер. На два часа. развалины в ста метрах от цели». Немного сменив позицию, чтобы открыть себе обзор в ту сторону, почти сразу обнаружил то, на что хотел обратить мое внимание Кастро. Возле развалин от которых осталось всего полтора этажа, были стащены в одну кучу несколько основательно выпотрошенных монстров. Одна кровавая дорожка вела прямо в чудом сохранившийся вход. «Как думаешь, там наблюдательный пункт или перевалочная база?» — поинтересовалась шпионка. «Нет, скорее всего, нашли другой вход» не согласился я. «Почему ты так решил? Судя по размерам развалин, там уместится не более пяти человек, а я сомневаюсь, что они придут такой маленькой группой. Если бы был наблюдательный пункт, то они не наследили бы так возле него». Кастро кивнула в знак того, что приняла мои объяснения. «Ладно, спускаемся к остальным. Будем аккуратно пробираться через тот вход, что я знаю. Заодно обеспечим наше неожиданное появление». Ползком немного отступили назад от проема, через который вели наблюдение, и начали спускаться вниз к остальным, ожидавшим нас несколькими этажами ниже. Собравшись вместе, я уже хотел было обрисовать ситуацию, но меня отвлек замигавший конверт письма.